Глава вторая Белый ключ, где у ингельштетов была собственная дача и где они жили каждое лето, было место невеселое и довольно неприятное. Там стояло в лагере несколько полков, но и офицеры жили как-то скучно, монотонно. Музыка играла редко, парк зарос бурьяном. Дачники мало знакомились друг с другом, исходились разве что только на почте, куда следовало самим отправляться получать письма два раза в неделю. Гуляние было довольно. Дороги во всех направлениях, громадная сосновая роща на горе. Но Алексей не любил Белого Ключа. Жизнь его нисколько не отличалась от городской. Также играл он на скрипке под аккомпанемент Любы, которая летом гостила у них совсем. И так же казалось ему, следили за ним бледные глаза матери. Но в прежние года у Алексея была беззаботная покойность, какой-то полусон. Он знал, что будет с ним осенью, потом опять летом, и знал, что это неизбежно. Теперешнее лето было беспокойное и мучительное. Он кончил гимназию, и перемены делались необходимы. Алексею недоставало его друга Шмита. Шмидт обещал приехать, но не раньше июля. Вопрос о том, что же будет с Алексеем. Так и оставался пока нерешенным, стоял на пути. Если бы не Шмидт, может быть, этого вопроса и не существовало бы. Но Шмидт дал мысль Алексею, что он может устроить жизнь, как ему более нравится. И теперь Алексей держался за это, сам удивляясь, откуда у него берутся силы. Точно сговорившись, все первое время молчали об этом. Но раз за завтраком отец произнес добродушно. — Что же, Алексей, пора уж думать, чтобы тебя записали. Ведь ты в Юнкерское. Алексей, не поднимая глаз, проговорил. — Нет, папа, ведь ты знаешь, я хочу в университет. — Все еще в университет? — продолжал отец с искренним изумлением. — А я думал, это у тебя прошло. — Как же ты пойдешь, ведь мать не хочет. Знакомое чувство, не то страха. Не то отчаяние и обиды облило Алешу с ног до головы, и он прошептал: "Я на естественный. Вот видишь, на естественный". С прежним добродушием начал отец. И откуда у тебя эти фантазии? Какая тут будущность? Ведь это капризы, баночки до да скляночки расставлять. Ну что, там мать не хочет, значит и говорить нечего. Надо поскорее в Юнкерское записываться. Алёша хотел возразить, крикнуть, но слезы подступили ему к горлу. Он сам, не зная, что делает, вскочил из-за стола и убежал к себе. Несколько времени он лежал на своей постели, без мысли и только с желанием плакать. Вдруг вошла Люба. — Алёша, — проговорила она тихо, останавливаясь на пороге. — Идите, мама вас зовет к себе. «Ай-яй, Алёша, что вы наделали?» В её голосе был ужас и безнадёжность. Алёша захотелось вскочить и спустить Любу с лестницы. И когда он встал, Любе, должно быть, не понравилось выражение его лица, потому что она быстро юркнула вон. Комната матери была угловая, очень светлая, без мягкой мебели, которую Елена Филипповна не любила, только с одним плетёным креслом около рабочего столика. В этом кресле она сидела, когда вошел Алексей. «Вы меня звали, мама», — сказал он, глядя в сторону. Он всегда в таких случаях смотрел в сторону, потому что еще с самого раннего детства ему внушал ужас и знакомое ожидание наказания, вид бледного пробора на бледных волосах, открытые светлые глаза и руки с длинными пальцами нетерпеливо рвущие работу. «Да, я звала тебя». Беззвучно проговорила Елена Филипповна. «Сядь, пожалуйста. Нам надо поговорить». «Мы ведь уж говорили!» С невыразимой тоской произнес Алексей, садясь по другую сторону рабочего стола. «И еще поговорим. Это не мешает. Я хочу, наконец, выяснить и кончить. Истории твои неуместны. Я знаю, откуда идут эти новости». Но я тоже знаю, чего я хочу. Поехать на четыре года за тысячи верст, жить одному, изучать без цели то, что тебе не нужно, попасть в дурную компанию, перестать быть тем, что я из тебя сделала. Всего этого я не могу допустить. Перед тобой военная карьера, которая не отрывает тебя от дома. Через два года ты будешь уже настоящим человеком, с известным положением. Этот путь я для тебя выбрала, и никаких возражений я не потерплю». «Что же ты молчишь?» «Я ничего», — проговорил Алексей. «Ну что ж, пусть». Но вдруг он с необыкновенной ясностью увидел всю нелепость своего положения. Почему он не идет в ту сторону, куда ему хочется? ему двадцать лет его жизнь принадлежит прежде всего ему, а он должен без всякой причины сделать ее противной тоскливой без всякой надежды на последний интерес который у него был в душе ему вспомнились насмешливые глаза друга шмита и он неожиданно для себя проговорил я не желаю быть офицером вы не можете мне запретить учиться В зеленых глазах Елены Филипповны блеснули насмешка и злоба. Чужими словами заговорил. «Подумаешь, какая прыть! Я тебя лучше тебя самого знаю. Если будет нужно, милый друг, я тебя свяжу, с дороги ворочу. Да не придется. сам никуда не поедешь. Теперь ступай!» Прибавила она, вставая. Бумаги твои будут отправлены куда следует. И смотри, помни наш разговор. От ее темного платья отделялся, как всегда, раздражающий и унылый запах. Не то старинных трав, не то розовой воды. Алексей с детства знал этот запах. И ненавидел, и боялся, и покорялся ему. Теперь он встал и, не глядя на мать, вышел из комнаты.